Метрополии адмирал-сэр Джон Тови, охотись за Шанхорстом и Гнейзенау. Корабли противника поджидали Шейер и в Датском проливе, и в Ла-Манше, так что шансы благополучного возвращения на родину выглядели весьма проблематично. Дополнительное беспокойство у кранки вызывал тот факт, что на Шейре вышел из строя радиолокатор. В Арктике – Стояла полярная ночь, и без радара там было очень трудно пройти незаметно. Несмотря на строжайшее запрещение разбирать радар, о чем указывалась секретная инструкция, инструкции, Кранке разрешил радиомеханикам это сделать, надеясь, что они найдут причину выхода из строя аппаратуры. Они нашли причину, вышел из строя кварцевый блок, генерирующий исходящие импульсы. Отремонтировать этот блок в корабельных условиях было невозможно, и Кранке решил запросить по радио новый блок. Но в шифровальной книге не было буквенного обозначения кварцевого блока. И все, что мог сделать Кранке, это добавить к буквам «Д» и «Т», обозначающим радиолокационную аппаратуру, слова «Кварц». В итоге получилась шифровка «Дора Тони Кварц». В Берлине долго ломали голову над этой шифровкой, но, к счастью, поняли ее правильно и пообещали прислать новый кварцевый блок на подводной лодке, с которой Шеру предстояло встретиться в пути. Весь блок был не больше коробки от сигар напоминая ее же по форме, и трудностей с его транспортировкой не было никаких. Между тем Шейер снова гибал мыс Доброй Надежды, и в активном журнале отмечались перепады погоды: жарко, тепло, холодно, очень холодно, нетерпимо жарко и так далее. Корабль держал курс в Андалузию. Секретное место встречи для германских рейдеров, действующих в океане. Однако по пути туда Кранке снова вынужден был остановить корабль. За время действия в тропических водах подводная часть Шейра сильно обросла ракушками, водорослями и еще бог весь чем. Вся эта компания уменьшила скорость корабля почти на узел, а при прорыве в Германию терять этот узел очень не хотелось. И Кранке решил почистить ему подводную часть, воспользовавшись тем, что из-за недостатка топлива Шеер относительно высоко сидел в воде. Кораблик кренили то в одну, то в другую сторону, и рабочие партии на плотах и в резиновых лодках освобождали подводную часть Шейра от непрошенных гостей. В воздухе кружился пич, наблюдая за горизонтом и оберегая Шейр от возможных сюрпризов. Очистка подводной части корабля в таких условиях является очень трудным делом из-за постоянной качки Шейра шлюпок и плотов на океанской зыбе. Затрудняло работу и палящее солнце, но в итоге все, что было доступно, очистили и заново покрасили. Закончив к вечеру все работы, Шейер дал ход, направляясь в Андалузию на встречу с Нордмарком, назначенную на завтра, 10 марта 1941 года. Встретившись с Нормарком, Шейр пополнил запасы топлива, боеприпасов и продовольствия. Яйца и мясо с уже потопленной дюк -язы передал на Нордмарк пленных и был готов следовать дальше. Из Берлина сообщили место рандеву Шейра со вспомогательным крейсером.